От изумления Аврелий так и замер, открыв рот, и тут же раздался глухой удар, стоявший в дверях кастер, услышав просьбу Париса, не выдержал потрясения и грохнулся об пол. Вскоре длинная процессия из рабов, глашатаев и опахальщиков двинулась в путь. Аврелий сидел в своем навехоньком паланкине между Парисом и Кастром. На обоих были великолепные шелковые зеленые туники. «Дорогу полонкину сенатора стация!» — кричали глашатые, размахивая факелами. Видно, сама судьба пожелала, чтобы эта ткань так или иначе все же оказалась в доме Цинтии улыбнулся про себя Патриции, когда его кортеж с бегущими впереди факельщиками двигался по шумным и многолюдным улицам Рима, этой великой столицы мира. После словия автора Задумав серию книг о расследовании преступлений во времена Римской империи, я сразу же решила, что героем ее станет сенатор Публи Аврелий и первым делом я напишу детективный роман о гладиаторах. Я обожаю литературные сериалы. Их удобная форма позволяет без особых трудностей браться за новые темы, при этом сюжет любого сериального романа твердо определен благодаря неизменным и радостно предсказуемым персонажам. Встретить на страницах уже знакомых героев все равно, что повидать старых друзей и узнать, что нового произошло в их жизни. Герои сериалов живут в их маломеняющемся мире, и если вдруг и забывают какие-то свои привычки и пристрастия, то лишь на радость читателю, который, следя за сокровеннейшими мыслями персонажей, способен предвидеть ход событий. Может случиться, что мизантроп Ниро Вульф выйдет из своего старого дома. Джеймс Бонд женится, целомудренный вольноотпущенник отпущенник Парис войдет ночью в комнату служанки, Матрона Помпония станет исповедовать культ Исиды, а Публи Аврелий снимет с себя звание сенатора. Однако читатель прекрасно понимает, что подобным непродолжительным изменениям конец будет положен еще до того, как он перевернет последнюю страницу книги. И тем не менее, сериал не статичен. Герои появляются, растут, взрослеют, стареют, уходят на покой, иногда умирают. Так юный Гарри Поттер начинает заглядываться на девушек, а столь самоуверенный в молодости Элли Ри Куин превращается в серьезного джентльмена. «Я могла бы еще долго продолжать в таком же духе, но остановлюсь» поскольку очевидно, что речь идет еще об одном важном обстоятельстве. И в самом деле, сериал – это столь любимая, хоть и дурная привычка многих, совершенно необходим тем, у кого, как у меня, за плечами счастливое шизоидное детство, потраченное на создание собственной вселенной как альтернативы повседневности, на общение с вымышленными персонажами – на постановку на сцене моего личного театра, существовавшего в тайниках души и разума, спектаклей об исчисленных привратностях авантюристов, очаровательных, но социально неприемлемых, придуманных по образцу любимых героев из книг моего детства. Не порицайте меня. Существуют дети Пиноккио и дети Питера и первые, повзрослев, движут человечество вперед, нередко даже ему во вред. Я же определенно из числа вторых. Но какое все это имеет отношение к гладиаторам? Имеет, имеет. Сейчас доберусь и до них. Я родилась под счастливой звездой, и судьба всегда благоволила ко мне». Особенно повезло в том, что никто не руководил и не ограничивал меня при выборе книг. Классика и детективы, и комиксы, философия и научная фантастика, учебники по ботанике и фильютоны, Гюго и Миллер, Катул и Грейвс, Шекспир, Сартер и Азимов. Причем все это без заполнения библиотечных карточек, без ответов на анкеты и сочинения на заданную тему».